Несколько месяцев назад Лиза почувствовала себя неважно. Причина выяснилась довольно скоро. «Какой ужас!» — думала Лиза, — «мало мне Вальки! Еще и младенец будет пищать и кушать просить!» Но постепенно, день за днем, Лиза вся спокойнее и мечтательнее задумывалась о ребенке, и Валька, прогуливающийся с коляской в скверике, уже представлялся ей, не таким бесполезным и вредным. В пятницу утром за завтраком Лиза обсуждала с Валей подарок на свадьбу его двоюродному брату. — Куплю что-нибудь из посуды, — говорила она. — У нас магазин возле работы. — Да, еще новость. Я, кажется, залетела. Но тут она увидела Валькина испуганное лицо. — Но это еще не точно. Я в понедельник иду к врачу. Нам только этого не хватало. Уныло пробормотал Валя. Ну как же так получилось? А что моим сказать? Что хочешь? Или подожди до понедельника. А какой я ожидала реакции с обидой, думала Лиза по дороге на работу. Слез восторга и немедленной покупки золотого кольца в знак отцовской благодарности. Прав Кудрявцев, пора на землю спуститься. Лиза так распалилась на валю, что сгоряча принялась убираться в отделе, перетаскивая с места на место тяжелые папки. После работы она ринулась в магазин и еле успела перед закрытием оторвать предпоследний чайный сервиз на двенадцать персон. Но когда ей толкнулись с прилавка объемную коробку, она поняла, как переоценила свои возможности. По бабскому недомыслию она еще купила в обеденный перерыв курицу и капусту. Лиза стала звонить домой, но Вали дома не было. Она минут двадцать тщетно ловила такси. Замерзла на холодном ветру и со злобой, подхватив коробку и две сумки, пошла к метро. «Или они там все больны, или я ненормальная, думала Лиза. «Раньше, например, считали шизофрению заразной болезнью». «Нет, что-то надо делать. Так жить невозможно». Когда Лиза пришла домой, Валя там не оказалась. Она бросила сумки в коридоре и вдруг почувствовала что-то нехорошее внутри себя, как будто у нее что-то оторвалось внутри и стало быстро разматываться, оставляя в теле все меньше и меньше сил. — У меня кровотечение, — поняла Лиза. Она вспомнила, что за домом у них пункт скорой помощи. Через час она была уже в приемном покое больницы, где на нее орала сердитая тетка, спрашивая, что она с собой делала. Ее поволокли в операционную, и без заморозки и наркоза начали делать что-то болезненное и неприятное. «Я была беременная», — слабым голосом спросила Лиза. «Это ты у меня, спрашиваешь?» — ехидно и весело ответил ей врач. Молодой здоровенный парень, деловито крутя какие-то железки у нее внутри, а две девки, стоящие рядом, заржали. Лиза замолчала и больше не проронила ни слова. «Все они стадисты», — думала она. «Наверное, его это возбуждает, кресло, моя кровь. Сейчас руки вымыет этих девок оттрахает, а я для него...» Кусок мяса без имени, возраста и даже без пола. «Женщина, вы живы?» — наклонилась к ней одна из девиц, дыхнув в лицо запахом выкуренной сигарет. «А как бы вам хотелось?» — запекшимися губами произнесла Лиза, каменея от ненависти. «Как для вас удобнее». «Раз шутит, значит, будет жить!» Жизнерадостно откликнулся врач и звякнул в таз инструмент. «Девочки, а у нас к чаю осталось что-нибудь?» Утром Лиза позвонила домой, а в воскресенье выписалась из больницы. Валя все-таки сходил на свадьбу и сервиз подарил. С похмелья у него болела голова, и он время от времени просил Лизу принести ему попить. Лиза, бледная, с черными тенями под глазами, лежала на диване и читала книгу. — Какая же ты нечуткая, жестокая женщина! — расслабленным голосом причитал Валя. — Я показывал на свадьбе твою фотографию, и все заметили, какие у тебя холодные глаза, как у снежной королевы. «Поищи себе Герду, только отстань от меня и заткнись», — отвечала Лиза, продолжая читать. «И такая грубая! Кто бы мог подумать, такая интеллигентная внешность и столько хамства и самомнений!»